Глава первая. Шалопай. Эпиграф. Бывала пляска, резвость, смех, в хмелю друг друга обнимают. Теперь на место сих у тех жеманством лаской угощают. Жеманство нам прогнать пора, но просто жить и пить. Ура, ура, ура! Гавриил Державин. Недорсль и офицер. Гордиться аристократическим происхождением может только не в меру наивный или не в меру честолюбивый человек. Чем, по большому счету, дворянские предки отличались от крестьянских? Одни сеяли хлеб, другие отнимали у хлебопашцев мзду. В результате за столетия сформировалась прослойка воинов и политиков, вокруг которых образовывались культура и государственные основы. Чем действительно стоит гордиться, так это победами народа, к которым причастны ваши предки. Истории дворянских семей изучены лучше, чем крестьянские, хотя и тут правда переплетаются с невероятными легендами. Предки Румянцева веками служили отечеству и своим феодалам. По справке разрядного приказа, родоначальником фамилии Румянцевых является некий Василий Румянец, Муж весьма расторопный и предприимчивый. Он известен как пособник великого князя московского Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского, при завоевании им Нижнего Новгорода в 1391 году. Князь московский в Орде испросил ярлык на Нижегородское княжине. Василий Румянец был нижегородским боярином и находился на службе у нижегородского князя Бориса Константиновича. когда завизжали боевые икони и следовало делать выбор, Василий Румянец вовремя передал и своего князя, и его удел в руки великого князя Василия. Заканчивалась эпоха раздробленности, эпоха вольницы мелких княжеств. Неблагородно. Нам почему-то хочется верить в сказки о дворянской чести, недостижимой для нас нынешних. Но разве можно закрыть глаза на традиции вероломства и воровства, присущие всем аристократическим родам во всех странах западный и восток почти все они были нацелены на политическую карьеру а политика есть политик среди дворян есть сор-дворец во все времена за внешней утончённостью корыстные и честолюбивые планы но именно такие характер необходимы истории а значит и государству и народу как бы ни фантазировали анархисты Нет системы в большей степени отвечающей интересам большинства, чем государству. И не беда, что система, слеплена из лжи и шантажа, из подлогов и двурушничества, там и героизму место нашлось, и высоким устремлениям. Во времена, когда мужал Александр Иванович Урмянцев, отец нашего героя, царь Пётр Алексеевич пытался превратить русскую аристократию в воинскую касту, Главные ценности, которые вера в государство и верность государю. После петровских преобразований в нашей армии крайне редким явлением стало предательство. Юный Александр Румянцев поступил в потешные войска, затем служил в Преображенском полку, ставшем гвардейским, участвовал во многих сражениях Северной войны. Назовём прежде всего победные битвы при Лесной и Полтаве. Царь долго к нему приглядывался, однажды поговорил по душам и проэкзаменовал заковыристыми вопросами. Румянцев показал себя с лучшей стороны, и Петр приблизил его. С 1712-го Александр Иванович стал адъютантом или денщиком государя, то есть помощником на все случаи жизни. Приметив оборотистость хитрый ум Динщикика, Пётр поручал ему самые деликатные миссии, главным образом внешнеполитические и карательные. Он возглавляет слежку за мятежным сыном царя и возвращает его в Россию из Неаполя. Скажете, грязная работа. Да, но при этом вполне рыцарская и мушкетерская. За такие предприятия Натан Эйдельман назвал Александра Румянцева русским Д'Артаньяном. а русский гвардеец в ловкости и отваге не уступал никакому гасконцу. В те дни у сторонников царевича Алексея отнимали имение, и Румянцев получил в награду за чистую работу не только майорский чин, но и деревни, конфискованные у политических противников. В 1720 году Петр заставил своего любимца оставить избранную невесту, и вёл его в дом боярина Артамона Матвеева, к тому времени давно покойного. Матвеев и мечта Румянцев, избранные из избранных. Артамон Матвеев знаменитый сподвижник царя Алексея Михайловича, один из первых русских западников, талантливый дипломат. Политик тонкий и расчётливый. Правда, погиб во время одного из стрелецких бунтов. Его сын вырос в неменее видного дипломата, Ярк проявился в Петровскую эпоху. В окружении Петра Великого он был заметной личностью. В 1720 году в доме Матвеевых все крутилось вокруг 19-летней красавицы-внучки, боярины. И тут начинается история таинственная. У многих на памяти живучая легенда. Петр Румянцев был сыном другого Петра, императора, как и Ломоносов. Обратите внимание, все трое крупные, вспыльчивые, властные, свободолюбивые и гениальные. Таким пересудам нет конца. Мария Андреевна Матвеева с юных лет несла за собой шлейф роковой красавицы. Она вскружила голову многим, в том числе и самому императору, для которого стала не просто очередным увлечением. Она занимала первое место среди любовниц великого императора. Он любил Марию Андреевну до конца жизни и даже ревновал её, что случалось с ним нечасто. Желая, чтобы кто-нибудь держал юную графиню в ежовых рукавицах, государь выдал девятнадцатилетнюю Матвееву за своего любимого денщика Александра Ивановича Румянцева, утверждает великий князь Николай Михайлович, историк, проливавший свет на фамильные тайны Романовых. Он опровергает логику и без того мало вероятного исторического анекдота. Сказывают, что молодая графиня Румянцева не уступила домогательствам самого царя, и он якобы собственнаручно выпоров её в наказание выдал гордячку за худородного Александра Румянцева. Выходит, что всё-таки уступила. Андрей Артомонович Матвеев не желал отдавать дочь за Румянцева. Не было у царского денщика состояния А то, что ходил в царских любимцах, так их немало было, немалы и кануло. Но Пётр, уж если взял на себя роль с дальним прицелом, уступать не собирался. Достаточно был одного гневливого взгляда, и сорокалетнего Румянцева Матвеева приняли как будущего зятя. Злые языки не сомневались. Пётр так торопился, потому что знал, что Мария на сносях и хотел покрыть грех закона. Впрочем, в первый год после замужества Мария Андреевна не рожала. На свадьбе присутствовал Петр, а рядом с ним императрица. Чуть позже Петр еще не раз удостоит молодых высочайшими посещениями, не раз разделит с ними трапезу. Румянцев к тому времени уже бригадир, и деревнями его император одаривал щедро. Поселились Румянцевы в доме на Красном канале, что у Марсового поля. Первая дочь Екатерина родилась у Румянцевых в ноябре 1721-го, вторая Дарья еще через два года, а в 24-25-м годах Александр Иванович служил империи то в Константинополе, то на персидской границе. Получил чин генерал-майора. Жена с ним не путешествовала, жила по преимуществу в Петербурге да в Москве, где бывал и император. Правда, в апреле 24-го года и Александр Румянцев наведывался в Москву к жене. А 5 января 1725 года у Марии Румянцевой родился сын Петр. Если император доверил Александру Румянцеву поимку одного сына, отчего не доверить ему судьбу второго? Крестным отцом младенца стал сам царь, крестной матерью цариц. Будущий фельдмаршал стал последним из крестников императора, жить которому оставалось всего-навсего 3 недели. Александр Иванович Румянцев проявил себя на тех направлениях российской внутренней и внешней политики, на которых прославится его сын в Малороссии и Турции. Вот таких кровий был будущий фельдмаршал. По материнской линии несколько поколений царедворцев и дипломатов высшей марки. изысканный ближний круг царей московских. По отцовской воины, дворяне, политики масштабом помельче, если не сам государь. Так что же, нашего фельдмаршала следует считать бастардом императора? Оставим эту версию на примете, но не имея точных доказательств, станем относиться к Петру Александровичу как к сыну Александра Ивановича, а к Марии Андреевне как к фаворитке Петра и жене генерала Румянцева. Все эти факт вполне совместимы. А что до подозрений в незаконном рождении, так иногда это почётно. Например, если предположительным отцом называют Петра Великого. Детство прошло в столицах и в имениях, в том числе малороссийских. Первыми основами воспитания он обязан матери, которая не только в совершенстве знала французский, но и считать умела и на разные темы поговорить могла Бойко из-за интересом. А ца он не видал по долгу, по семейной легенде, впервые увидел его будучи пятилетним. В это трудно поверить, учитывая, что за это время родилась младшая и любимая на всю жизнь сестра Петра Румянцева-Проскове, бывшая моложе брата на 4 года. В шестилетнем возрасте Петра записали в Преображенский полк, родной для его отца. Пётр рано начал проявлять свои нравы, чувствуя себя э таким главой семьи в женском окружении. Годам к 12 выглядел юношей, рослый, плечистый. Интересы и амбиции соответствовали внушительной наружности. Старший Румянцев боролся с самостийностью, заодно врос в украинский быт. Факция, говорящая о многом. Неугомонный Пётр Румянцев с детства знал украинский и польский языки. Был у него любимый учитель, бывавший в Европах полиглот Тимофей Снютович, выпускник Черниговского коллегиума, того самого, который основал архиепископ Иоанн Максимович. У Румянцевых и до возвышения Петра аль-Санша были имения в Малороссии. Александр Румянцев видел сына дипломатом, блистательным сановником, и для начала устроил ему учебную службишку в Пруссии. старшему Румянцеву не всегда удавалось услужить императрице Анне. Его то ввергали в опалу, то возвращали, и всё-таки он нашёл к ней подход. Летом 1739 года русский посланник в Берлине барон Бракель получил указ императрицы Анны Иоанновны: "Снисходя к просьбе генерала Румянцева, сын его отправляется дворянином в посольство к вам, дабы вы его при себе содержали". И как в своей канцелярии для письма употребляли, так и в прочем ему случаи показывали, чтобы он в языках и других потребных науках от добрых мастеров поставлен был и искусство достигнуть мог, дабы впредь в нашу службу с пользою употреблён был. Пётер не хотел бросать родные осины и решил вести себя в Берлине так, чтобы его вскорости выдворили на родину. И всё ж он совсем как взрослый оформил документы в коллегии иностранных дел и удостоился жалования в 400 рублей годовых совсем не пустяжного очень скоро бракель проклянёт тот день когда ему навязали такого сотрудника а румянцев обнаружит что 400 рублей можно промотать за считанные дни вести о разнузданных забавах сына александр румянцев получал без промедления Бракель просто воем выл от проделок Недрсле. Однажды молодой Румянцев пропал. Искали его по всему Берлину. Оказалось, со скуки и с перепою он записался волонтёром в один из прусских полков. Вызволяли его оттуда всем дипломатическим миром. Бракель готов был из личных средств оплатить долги Петраль Санча, только бы избавиться от шалуна. Ромянцева решили пугануть специальным указом, который подписали кабинет-министры. Накрепко о том напоминаем, чтобы ты во всём так поступать чая не имел. Бракель утверждал, что после указа юноша поутих, но вскоре заболел и его отправили в Петербург. В столице Пётр быстро выздоровел и, видимо, успел наговорить отцу дерзости. Генерал Румянцев оставалось только просить императрицу принять беспутного сына в сухопутный шляхетский кадетский корпус, в надежде, что там из него выбьют, разумеется, в переносном смысле, дурь. Не в последний раз самой монархи не приходилось вмешиваться в воспитание Румянцева. Летом 1740 года это была стареющая Анна Иоанновна. 5 августа 1740 -го года Корпусной майор Фридрих фон Раден получил высочайший указ. Генерала Румянцева сына Петра Румянцева определить в кадетский корпус и на оного и на поступки его иметь особливое крепкое смотрение. То ради вашего высокоблагородие изволите оного Румянцева в кадеты в комплект определить и положенным по штату довольствовать с прочими и за ним и на поступки его приказать иметь особливое крепкое смотрение. С такой аттестацией от самой императрицы ещё никого не определяли в корпус. Петру Румянцеву шёл шестнадцатый год. Считается, что на воспитание Петра Румянцева прискорбно сказались частые и долгие отлучки отца. Мария Андреевна не справлялась со своим равномудрьем отпрыском, а глава семьи ревностно служил отечеству и годами не видел сына. Отец понимал, что сына следует вырвать из дома, где он подмял под себя женское царство. Но помог ли кадетский корпус перевоспитать неугомонного сына? Строгий режим корпуса Петру Александровичу не пришелся по душе. Нелегко было привыкнуть к дисциплине после хмельной берлинской воленцы. Кадет вбудили в 4 часа 45 минут утра барабанной дробью. К пяти часам тридцати минутам они успевали умыться и привести себя в порядок. Причесавшись и надев предписанную корпусным уставом в военную форму, кадеты после утренней молитвы шли строем на завтрак. Потом утомительные занятия в классах. И военные упражнения на полосу, и манежи до изнеможения. А после обеда снова два часа занятий науками и два часа экзерциции науками. и не единой возможности увильнуть и ускользнуть от этой рутины. Вообразите, за самовольный выход из класса во время занятий, за неповиновение дежурному кадету, за смех и разговоры на уроке провинившегося ставили под фузей, то есть заставляли стоять неподвижно один или два часа с тяжелым ружьем фузеей на плече, за умышленный пропуск занятий или опоздание, суточный арест, Конечно, при радавитах кадетах проживали их слуги, крепостные, но правила строго регламентировали и их деятельность. Ни в одном монастыре столь строгого устава не было. Румянцев быстро проникся ненавистью к корпусу и принялся искать возможности покинуть его стены. Полноправным хозяином в корпусе был Бурхард Христофор Миних. крупнейший русский военначальник того времени и один из инициаторов создания кадетских корпусов. Его ещё Пётр Великий хвалил за расторопность, а уж при Анне Иоанновне он сделался фигурой самой влиятельной. Командовал артиллерией, затем стал президентом Государственной военной коллегии. Получил высшую награду Российской империи Орден Святого Андрея Первозванного и чин генерал-фельдмаршал. Перед Минехом в корпусе все трепетали, а он делал ставку на строгую дисциплину. Удивляла работоспособность этого немца. Несмотря на бесчисленные заботы в военной коллегии, он вникал во все проблемы корпуса. Едва ли не каждого кадета знал по имени, имел представление об их успеваемости и нраве. Этот урок Румянцев усвоит навсегда. Нужно присматриваться к подчиненным. все примечать и запоминать. Хлебнуть вольной жизни кадеты могли только по воскресеньям, и то далеко не каждую неделю. Самых прилежных отпускали в город, а одного наиболее усердного направляли по воскресеньям к Миниху в ординарцы. Это считалось высшей честью, хотя и обременительной. Кадетский корпус считался кузницей не только военных кадров. Это было лучшее в России элитарное учебное заведение, выпускники которого должны были блистать и на царской службе. Поэтому программа обучения отличалась основательность. Родной язык, французский, латынь, география, история, математика. Весьма насыщенная по тем временам программа включала начало арифметики, алгебр, геометрии, тригонометрии и механики, физика. Изучались военные науки, артиллерия, фортификации и основы архитектуры. Тут же и чистописание, рисование, фехтование, танцы, искусство верховой езды. Кадет Румянцев, рослый, физически сильный, неугомонный, сразу проявил лидерские качества. Он быстро сходился с людьми, был заводил из шуток и шутка, развлечений, щеголял берлинским разгульным опытом, любил фехтование и верховую езду. Руководство корпуса мечтало избавиться от такого кадета. Всего лишь несколько месяцев он провёл в стенах Сева воинского монастыря и стараниями отца получил офицерское звание. Приказ от 24 декабря 1740 года подписан Мейнинхом. Кадет Пётр Румянцев октября 27 дня пожалован в армейские полки в подпоручике, о чём извольте быть известны и приказать его из кадетского корпуса выключить. Получив назначение в полк, Ромянцев, по обычаям того времени, сразу оказался в длительном отпуску и поселился в родительском доме. После корпусных метарств ему требовалась передышка. Баловень судьбы куражился в волю. Он одальством превосходил товарищей, пламенно любил прекрасный пол и был любим женщинами, не знал препятствий, часто окружённый солдатами, в виду их торжествовал над непреклонными. Красиво сказано. А что скрывается за высоким штилем свойственным бантишка-менскому? Обучал батальон в костюме нашего прародителя перед домом одного ревнивого мужа, заплатил другому двойной штраф за причинённое оскорбление и в тот же день воспользовался правом своим, сказав, что он не может жаловаться, ибо получил уже вперёд удовлетворение. О пьяных проказах юного, а потом уже не юного, а молодого румянцева до сих пор ходит немало баек. Жалобы на Забияку дошли, как говорится, до высочайших ушей императрицы Елизаветы, которая в душе, может быть, и одобрила молодецкое буйство, но была обязана принять строгие меры.